Положив на землю тюки и лыжи, мы ползали на четвереньках, выкапывая коренья и незаметно удаляясь от опушки леса. — Довольно, — сказал я наконец, — возьмем тюки и спрячемся в лесу. Я сыт по горло. — О, подожди, — отозвался Питамакан, — я еще голоден. Вдруг из тополевой рощи, находившейся в шагах в пятистах, К западу от нас выбежало стадо оленей. Мы присели на корточки и с недоумением смотрели на них, не понимая, кто их спугнул. Через минуту выехали из рощи три индейца, а вскоре появились еще четверо. Они преследовали оленей. «Возвращение!» «Не двигайся!» — крикнул Питамакан. Он предостерег меня вовремя. Я уже готов был вскочить и бежать в лес. Олени неслись прямо на нас, а расстояние между ними и индейцами заметно уменьшалось. У меня было ощущение, будто я стал великаном. Припав к земле, я пытался спрятаться в траве, но мне казалось, что я словно гора возвышаюсь над равниной. Я старался съежиться, все мускулы мои напряглись. «Бежим!» замолился я наконец. — Разве ты не видишь, что они... — Не шевелись, — перебил Питамакан. — Олени бегут против ветра. Скоро они почуют наш запах и свернут в сторону. Мы можем спастись, если будем лежать неподвижно. Враги не заметили нас. Олени приближались к нам. Были они в шагах в четырехстах, но нас не почуяли, — хотя ветер усиливался. «Скоро они свернут в сторону», — пробормотал Питамокан. «А если не свернут, и ты увидишь, что индейцы скачут прямо на нас, бери лук, будем стрелять, пока нас не убьют». Я согласился с другом. У меня было две стрелы с наконечниками из обсидиана и у Питамокана три. Твердо надеялся я что обе мои стрелы попадут в цель. Олени находились на расстоянии трехсот шагов от нас, и я был уверен, что нам не миновать смерти. Казалось мне, индейцы смотрят в упор на нас, а не на оленей. Лук и стрелы лежали на земле подле меня, и я уже протянул руку, чтобы взять их, как вдруг олени резко повернули направо. Индейцы поскакали за ними, Быстро их нагоняя. Я понял, что всадники нас не видели. Охотник, ехавший впереди, поднял ружье и выстрелил. Безрогий старый олень, вожак стада, Мотнул головой, словно пуля обожгла ему шею, И снова круто свернул направо. За ним последовали остальные олени. Охотники повернули лошадей и открыли стрельбу. «Беги!» «Беги в лес!» — скомандовал Питамакан. Схватив лук и стрелы, я помчался за ним. Кажется, никогда еще я не бегал так быстро, как в тот день. До леса было около ста шагов. Я уже начал надеяться, что мы успеем спрятаться за деревьями. Оглянуться я не смел. Охотники продолжали стрелять в оленей, А мы, добежав до наших тюков, остановились, чтобы их поднять. И в ту самую минуту раздался боевой клич врагов. Нас увидели. Я оглянулся. Индейцы скакали к нам, погоняя своих лошадей. О, как они кричали! От этих пронзительных отрывистых воплей мороз пробежал у меня по спине. «Тюки придется оставить!» — воскликнул Питамакан. — Бери лыжи беги за мной. Еще секунда, мы были уже в лесу. Здесь еще лежал глубокий снег. Я бросил на снег лыжи, сунул ступни в петли и хотел было бежать дальше, не завязывая ремней. Но Питамакан крикнул мне, чтобы я покрепче привязал лыжи к ногам. Твердая кора, покрывавшая снег, еще выдерживала нас, но слегка трещала под нашими лыжами. Здесь лес был редкий, но дальше начинался густой кустарник, а за ним темной стеной высились вековые сосны. Мы бежали к ближайшим кустам, а угрожающий рев звучал все громче. Не нужно было оглядываться, чтобы угадать, когда враги наткнулись на связки мехов. Рев на секунду стих, поднялся спор, кому принадлежит находка. Потом они сошли с коней и побежали по снегу, стреляя в нас из ружей. Теперь преимущество было, казалось, на нашей стороне. Конечно, в том случае, если нас не заденут пули. Спрятавшись за ствол дерева, я на секунду приостановился и оглянулся. «Три недельца!» Не рискнули идти по снегу. Они стояли на опушке и стреляли, Быстро заряжая ружья Остальные четверо нас преследовали, И не будь наше положение столь печально, Я бы расхохотался, глядя на них. Они шли, словно пьяные, Покачиваясь, вытянув руки, разъянув рты. Если кора выдерживала их тяжесть, Они ускоряли шаг, и тотчас же проваливались по пояс в снег. Я высунул из-за дерева капюшон моей старой шинели, надев его предварительно на лук. Я надеялся, что они будут стрелять в него, но они не попались на эту удочку, и я помчался дальше. Вокруг меня свистели пули. Одна из них попала в дерево, мимо которого я пробегал, другая царапала мою левую щеку, и мочку левого уха. Враги видели, как я поднес руку к лицу и заревели от восторга. Они думали, что я тяжело ранен. Питамакан приостановился. «Беги!» — крикнул я ему. «Я цел и невредим!» Снова загремел выстрел, и мне послышалось, будто мой товарищ вскрикнул от боли. Но он ни на секунду не замедлил бега. Я увидел... На снегу пятна крови и похолодел от ужаса. Я знал, что Питамакан будет бежать, пока у него хватит сил, даже если рана его смертельна. С минуты на минуту я ждал, что он упадет, но вот ельник. Питамакан скрылся за елками, а я, подбежав к нему, спросил, тяжело ли он ранен. «Пустяки, кость не задета», — ответил он, прижимая руку к бедру. «Да жим! Мешкать нельзя!» От врагов нас заслонял теперь ельник, и мы благополучно добрались до леса. Издали доносились вопли индейцев, они что-то кричали нам, но мы, конечно, ничего не могли понять. Потом все стихло. Не говоря ни слова, Питамакан стал взбираться на крутой склон. Грустно следовал я за ним. Дойдя до просеки в лесу, мы остановились. Отсюда видна была равнина. Индейцы вскочили на коней и вернулись к тому месту, где лежали два убитых ими оленя. Мы сняли лыжи и уселись на них. Питамакан промыл снегом рану, пуля содрала кожу и слегка задела мускул. Но Питамакан заявил, что не чувствует боли мне легко было нам примириться с потерей мехов всю зиму мы работали не покладая рук а теперь нашей добычей завладели враги Питамакан взывал к своим богам умоляя их наказать воров, а я вспомнил что потеряли мы не только меха но и наше орудие для добывания огня не беда сказал Питамакан, — — Луки у нас хорошие, а сверло сделать нетрудно. Но, быть может, оно нам и нет понадобится. — Почему? — удивился я. — Должны же мы есть. И разве мы не будем разводить костер по ночам, чтобы согреться? — Быть может, и не будем. Неужели ты думаешь, что эти охотники поедут домой, не попытавшись завладеть нашими скальпами, Скоро мы узнаем, что у них на уме. Мы не спускали глаз людей, обдиравших оленей. Один из них отошел в сторону и стал срезать ветки ивы. Остальные, содрав с оленей шкуры, резали их на длинные полосы. — Так я и думал, — воскликнул Питамакан. — Сначала они сделают лыжи, а потом отправятся в погоню за нами. Идем! Я послушно встал и последовал за ним. Питамакан сильно хромал, но утверждал, что нога у него не валит. Кора трещала под нами все сильнее и сильнее. Я понимал, что через час нельзя будет идти по снегу. — Пока враги делают лыжи, мы должны уйти подальше, и тогда они нас не догонят, — сказал я Питамакану а нас двое, — возразил он. — Когда снег станет рыхлым, они будут по очереди прокладывать тропу. Мы можем их обмануть, спустимся в равнину, пока они карабкаются на гору по нашим следам. Мне-то мысль не приходила в голову. Будь я здесь один, без Питамакана, я углубился бы в горы и, в конце концов, был бы захвачен в плен. Пока выдерживал на снег, мы шли по склону горы, параллельно реке. Но вскоре мы начали проваливаться в снег по поясу. Тогда мы сняли лыжи и спустились к реке.